«Психиатрия. Первые шаги. Идея создания специальной организации, расследующей использование психиатрии в политических целях, родилась у меня давно, а в 1976 году необходимость ее создания стала очевидной». К тому времени я уже практически закончил четырехлетнюю работу над книгой «Карательная медицина», и мне было понятно, что открытая борьба против репрессивной психиатрии требует открытой диссидентской организации, действующей специально по этой проблеме. Последним толчком к созданию такой организации стала принудительная госпитализация в психбольницу Петра Старчика. Известный диссидент и бард Петр Старчик впервые был арестован в 1972 году за распространение антисоветских листовок. Его обвинили по статье 70 УК РСФСР в антисоветской агитации и пропаганде и осудили на принудительное психиатрическое лечение в спецпсихбольнице МВД. Он сидел в Казани, потом в обычной психбольнице в Москве в общей сложности около трех лет. Сидел тяжело, непокорно. Пытался установить в Казанской СПБ контакт с железной маской, самым таинственным узником того времени Анатолием Ильиным, лейтенантом милиции, стрелявшим в 1969 году в Брежнева во время следования его кортежа в Кремль. Попытки связаться с Ильяным оказались тщетными. Старщика кололи нейролептиками, обещали вечную койку, но не доломали. Освободившись окончательно в 1975 году, он связей с диссидентами не порвал, хотя о листовках больше и не помышлял. Будучи музыкально одаренным, он начал перекладывать на музыку стихи Цветаевой, Мандельштама, Волошина, Клюева и других знаменитых или малоизвестных поэтов. По пятницам в его квартиру на первом этаже в блочной девятиэтажке в теплом стане собиралось до сорока-пятидесяти человек. Старчик пел песни, компонируя себе на пианино или гитаре. Иногда ему подпевала его жена Саида. Люди все время менялись, старые знакомые приводили. Водили новых, те своих, и в конце концов этот нескончаемый поток начал бесить КГБ. В квартире Старчика можно было подписать какое-нибудь открытое письмо в защиту политзаключенного или другие диссидентские документы. Все делалось открыто, прятать было нечего. Петра начали вызывать в психдиспансер для беседы. Он приглашение игнорировал, Потом начали угрожать из милиции Не помогло Требовали прекратить домашние концерты Он продолжал В середине сентября 1976 года Его задержали и доставили в 14-ю психиатрическую больницу на Каширке В путевке на госпитализацию указали в качестве причины Сочинение антисоветских песен И поставили отметку «Социально опасен» Я к тому времени был уже очень дружен с Петром и Саидой. Иногда оставался ночевать у них, возился с их очаровательной малышкой Маринкой. Их дом был открыт для многих, но при этом он не терял уюта и не становился проходным двором, как это иногда случается с открытыми домами. У старчиков было много друзей. Одним из них был Феликс Серебров, когда-то отсидевший немалый срок за какую-то уголовную ерунду, В послевоенные годы, будучи подростком, вместе с другими мальчишками украл несколько килограммов соли из железнодорожного состава, получил десять лет лагерей. Мы сблизились с Феликсом, и когда Петра бросили в психушку, начали думать, как ему помочь». Каких действий в его защиту он ждал от нас, точно было неизвестно. Свидания с ним не давали даже его жене. Петр находился в отделении строгой изоляции в психиатрической больнице, куда несанкционированный доступ был невозможен. 23 года — хороший возраст для авантюрных поступков. Впрочем, Саида и Феликс поддержали мое намерение, хотя, кажется, и считали мой план сумасшедшим. Я исходил из того, что инициатива в советском обществе – явление необычное, поэтому подходящая форма и уверенный вид могут сокрушить все препятствия. Уже через два дня после Петиной госпитализации я стучался вечером в дверь буйного отделения 14-й городской психиатрической больницы на Каширке. На мне был... Белый медицинский халат, на шее висел фонендоскоп. Все предыдущие препятствия я легко миновал, объясняя бдительному персоналу, что я сотрудник скорой медицинской помощи и мне необходимо поговорить с заведующим отделением о судьбе моего больного. Дверь в отделение мне открыла дожевывавшая что-то на ходу медсестра, с которой я разговаривать не стал, а потребовал позвать дежурного врача. Командные интонации сделали свое дело, и не задавая лишних вопросов, медсестра провела меня в холл, а сама пошла за дежурным. Дежурный врач, хрупкая миловидная женщина средних лет, выслушала меня внимательно. Если все, что я говорил раньше, было почти правдой, то здесь мне пришлось сочинять. Я объяснял ей, что два дня назад я доставил одного больного психоневрологический диспансер, а оттуда его привезли к ним в четырнадцатую больницу. Но дело в том, что я толком не успел собрать анамнез этого больного. Как там его фамилия? Одну минуточку. Я смотрю в свои записи. Да, старчик его фамилия. Так вот, я неправильно заполнил карту вызова скорой помощи, Без анамнеза А здесь ведь такой случай Сами понимаете Надо было тщательно все сделать «И теперь у меня неприятности с заведующим подстанцией, и мне бы надо поговорить с больным, заполнить все правильно и возвращаться скорее на работу, потому что смена моя уже заканчивается, и я показываю ей карту вызова скорой помощи, которые на улице, между прочим, не валяются, и там крупно написана фамилия больного Старчик, а на обороте ничего не написано». Ясно дело, молодой и неопытный работник допустил ошибку, с кем не случается. «Ждите здесь, я сейчас его приведу», — говорит мне дежурный врач и уходит по коридору. И я, поворачиваюсь к окну, смотрю на пожелтевшие листья в больничном парке. Они срываются с деревьев. кружится по асфальтовым дорожкам, и какой-то странный человек в телогрейке, надетый поверх больничной пижамы, наверное, тихий, больной, старательно метет и метлой, собирая листья в одну большую кучу. «Между тем несколько чем-то очень недовольных ворон каркают и пикируют на кучу листьев, пытаясь растащить ее по листочку. Я вижу, как человек разрывается между обязанностью мести дорожки и необходимостью отпугивать ворон. Если это действительно больной, — думал я, — то ситуация может стать для него психотравмирующей». Я увлекся поединком человека с птицами, но узнать, чем он закончился, не удалось. «Доктор, вот ваш пациент!» — раздается сзади голос дежурного врача. Я оборачиваюсь и вижу сначала недоуменный, а затем радостный взгляд старчика. «Здравствуйте, Петр Петрович!» — спешу я установить дистанцию, но не тут-то было. Сашка, это ты, глазам своим не верю. Все сильнее расплывается в улыбке Петя и идет мне навстречу, широко раскрывая объятия. Я молча протягиваю руку для пожатия, понимая, что этого мало и мне надо как-то дезавуировать Петин восторг. Но не нахожу слов и не могу не пожать протянутую руку, и уже ясно, что все летит в тартарары и скоро развязка. Дежурная смотрит на нас, ничего не понимая, затем резко поворачивается и быстро уходит. Я успеваю рассказать Пете, что мы делаем в его защиту все возможное, узнаю, что его пока не колют, не мучают, а он сообщает, что ему принести. Тут на нас налетает целая толпа людей в белых халатах, Петю уводят в палату, а меня приглашают в ординаторскую. Уже знакомый мне дежурный врач и еще какой-то очень серьезный психиатр с короткими усами и в очках в массивной черной оправе — требует от меня объяснений. Я объясняю, что действительно работаю на скорой помощи, а старчик мой друг, и вы сами знаете, за что он сюда попал. Мне дважды неловко за то, что сначала соврал и за то, что теперь разоблачен, поэтому я перехожу в наступление и говорю, что старчик совершенно здоровый человек. Стало быть, лечить его вовсе не надо, а надо наоборот поскорее выписать из Больницы от греха подальше Мои собеседники со мной Явно не согласны, но Быстро принимают очень разумное решение Скандал не раздувать А меня выпроводить Отсюда вон и как можно Скорее В самом деле, в случае скандала Они окажутся Виноватыми в том, что не смогли Обеспечить лечебно-хранительный Режим и что их одурачили Совсем уж по-детски а кому хочется выглядеть дураком. Дежурный провожает меня до самого выхода из больничного корпуса и просит никогда так больше не поступать. Между тем скандала избежать не удалось. История моего посещения старчика... Моментально разлетелась по диссидентской Москве И через многочисленные жучки и немногочисленных стукачей Дошла до ушей тех, кто принимает решение Через день Петра увезли из Москвы подальше В пятую психбольницу на станции Столбовая А меня с легкой руки старчика С тех пор среди московских диссидентов Стали звать Штирлицем Мы вместе с Петиной женой Саидой и нашим общим другом Мишей Утевским еще приезжали к Пете на свидание в Столбовую. Старчик замечательно держался. Свидания проходили в огромном зале столовой, где за каждым столиком сидели больные и их родственники. Раньше здесь располагалась, кажется, гимназия или пансион, а нынешняя столовая была, видимо, актовым залом. Над арочными сводами среди лепнины была едва заметно выполненная из гипса полустертая и закрашенная надпись, еще со старой орфографией «Сейте разумное, добрая, вечное». Как раз то, что надо для психбольницы. примерно через месяц в москве был создан общественный комитет свободу петру старчику туда вошли известные диссиденты татьяна великанова олег гинзбург глеб якунин татьяна ходорович и другие комитет рассылал в советские инстанции письма с требованиями освободить старчика обратился за поддержкой к президенту франции Я помогал комитету с черновой работой, находил нужные адреса, печатал и отправлял письма, собирал подписи. Некоторые обращения мне совсем не нравились. Соглашаясь с их пафосом и требованиями к властям, я видел явные недостатки в мотивировке как с точки зрения права, так и с точки зрения психиатрии. Деятельности комитета, как мне казалось, не хватало профессионализма. Я шел советоваться к нашему главному адвокату Софье Васильевне Калистратовой И она говорила, что нужно создавать специальную комиссию по таким вопросам Привлекать туда специалистов, и тогда все встанет на свои места То же самое говорил и Петр Григорьевич Григоренко Идея создания комиссии носилась в воздухе Мы много обсуждали это с Феликсом Серебровым Старчик просидел в тот раз всего три месяца, но опыт его защиты показал, что специальная комиссия совершенно необходима. Мы с Феликсом договорились, что обязательно создадим ее. Петр Григорьевич и Софья Васильевна нас полностью поддержали.